Совет Витязей у крепости каджети Нурадин сказал героям. Велика моя забота. Никому такую крепость невозможно взять с налета. Нас же так ничтожно мало, что и хвастать нет расчета. Тут хоть сотню лет сражайся. Не откроются ворота. В детстве, силу развивая, был я славным акробатом. Перепрыгивал канавы, ловко бегал по канатам. Обучался я уловкам и скачкам замысловатым. Подражали мне, бывало, все, кто видели меня там. На уступ соседней башни кто забросит мой аркан? Перебравшись по аркану, спрыгну я во вражий стан. Я пройду как по тропинке и ворвусь как ураган, чтоб увидели в твердыне умирающих от ран. Щит и меч таща с собою, я пройду вооруженным». Я, как вихрь, ворвусь внезапно к этим стражам пораженным. Я открою вам ворота, лишь разделаюсь с заслоном. выж заслышав шум и крики, поспешите за Фридоном». Автандил сказал Фридону. «Ты в сражении не впервые. Знаем мы твой норов, львины, помним раны боевые». От твоих советов мудрых у врагов ермона ермоновые, но взгляни, как близко к башне ходят эти часовые. Если в воздухе внезапно заскрежещет твой доспех, вскочит стража и веревку перережет раньше всех, понапрасну ты погибнешь, коль случится этот грех. Хоть совет твой и отважен, но сомнителен успех. Будет правильнее, братья, оставаться вам в засаде, Здесь купцов не обижают, здесь торговцы не в накладе, потому пойду я в крепость как купец в простом наряде, а оружие на мула приспособлю в виде клади. Если мы втроем подступим, не укрыться нам от каджей. Я ж купец пройду спокойно, занят куплей и продажей. Там надену я доспехи и рассею этих стражей». «Дай-то бог в потоке крови затопить мне город вражий. Те, кто в крепости засели, не доставят мне хлопот. Вам останется ударить, осадив наружный вход. Чтобы вы попали в крепость, я собью замки с ворот. Кто придумал лучший способ, пусть его откроет тот». Терил сказал им, «Братья, два достойные героя». «Дали вы мне два совета, планы доблестные строя. Вы не зря махать мечами собрались в разгаре боя. Бить злодеев вместе с вами ныне жажду от того я. Но и мне вы дайте дело. Ведь, заслышав шум, девица поглядит с вершины башни, словно солнце лица, Как посмею, не сражаясь, я потом за ней явиться». Опозорюсь я навеки, коль с врагом не буду биться. Мой совет удачней ваших и достоин храбрецов. Мы разделим на три сотни наших верных удальцов. Лишь заря займется в небе, к трем воротам с трех концов подлетим мы и с собою приведем своих бойцов. Стражи выйдут к нам навстречу, но сражаться нам не внове. От ворот мы их отрежем, так как будем наготове то ворвется в крепость первый, пусть прольет потоки крови. Быть решительным в сражении — это первое условие. Нурадин сказал со смехом. — Понял я, что это значит. Он моим конем владеет и быстрее всех доскачет. Знал бы я, что он в каджете нас, несчастных, одурачит, поскупился б на подарок, посмотрел бы, как он плачет. Нурадин шутил с друзьями. И за этим разговором веселились побратимы и смеялись дружным хором. Так они договорились, и сверкающие взором перед битвой грудь покрыли металлическим убором. Знали трое полководцев по примеру прежних дней, предложение Тариэла и удачней, и верней. Поделив свою дружину, чтоб сражаться вместе с ней, взяли и витязи по шлему. И воссели на коней.